Глава 246. Я не знаю, когда и зачем Алоис Мравец и его сын Ата вернулись в Прагу. Как уехали, так и вернулись, пробыв в деревне несколько дней. Наверное, парнишке не терпелось помочь парашютистам, а может быть, он не хотел надолго оставлять маму. Или отцу пора было на работу... Считается, что пан Муравец ничего не знал. Но я не могу в это поверить. Когда его жена принимала у себя парашютистов, он прекрасно понимал, что это не скауты. А кроме того, он ведь несколько раз обращался к своим друзьям, то за велосипедом, то за одеждой, то за доктором, то в поисках тайного убежища. Ну и выходит, что в борьбе принимала участие вся семья, включая и старшего сына Бежавшего в Лондон летчика британских королевских ВВС, о котором Маравцевы давно ничего не знают, и который погибнет 7 июня 1944 года, когда на следующий день после высадки союзников в Нормандии разобьется его истребитель. Почти два года спустя. Если глянуть из нынешнего времени, до этого целая вечность».